Глава восьмая. Проработали мы с Лелем до очень поздней ночи, пока я не заставила его рассказать мне весь учебник и показать все базовые руны, а также связки. Чем-то местный язык напомнил мне китайский. В детстве его изучала немного, поэтому сложности в восприятии рун не возникло. Как оказалось, рун несколько тысяч, и все они состоят из базовых связок. Достаточно их заучить наизусть, как и связки. И можно будет спокойно читать и писать на всё общем. Кстати, эти же руны используют магия, как пояснил мне Инкуб. Но там связки немного и другие идут. И если я захочу, то можно их попробовать изучить. Вдруг у меня способности к магии откроются. Да, представлю, сколько бы я все это учила, если бы не чудо артефакт. Базовых рун всего 350, а связок 32 вида. Все их я и заучила наизусть. У Леля под конец даже голоса хрип. Подозреваю, что он еще никогда столько в своей жизни не говорил. Когда я сняла артефакт и смогла спокойно понять текст, который мне дал почитать Инкуб, я готова была расцеловать мужчину в обещёки. Это же надо так быстро, буквально за один вечер я умудрилась выучить новый язык. Правда, видя Аруна у меня в голове сразу же звучал голос Леля и сам текст тоже. Будто суфлировал инкуб. Странное ощущение. Наверное, скоро пройдет. А теперь тебе надо срочно спать, сказал Лель, закрыв книгу. «Пойдем провожу, или у меня ляжешь. Он сказал это таким будничным тоном, как будто я уже не первый раз ночу в его комнате. Нет, спасибо, я лучше к себе, усмехнулась я. Сразу ложись, не тяни, посоветовал мне Лель, когда довел до комнаты. Обязательно. Я уже сама с ног валюсь. И Это было правда. Ощущение было очень нехорошее. И стоило мне добраться до постели, даже не раздеваясь, я упала и мгновенно уснула. а проснулась от ужасной боли. Было такое ощущение, как будто мозг сейчас просто взорвется. Я кое-как разлепила глаза и увидела перед собой хмурого инкуба, а в его руках чашку с какой-то бурой жидкостью. "Выпей, это поможет справиться с болью", сказал мне мужчина. "Но придется немного поспать". Я даже рук и головы поднять не смогла, настолько плохо мне было. Благо, Лель понял и, приподняв мне голову, поднес кружку прямо к губам. Я выпила горькую гадость полностью и сразу же, почти мгновенно, опять уснула. Проснулась, когда было еще темно, или уже темно, я так и не поняла, но заметила на столике и кровати записку и стакан с новым питьём. Голосом Леля у себя в голове прочитала записку, которую он мне и оставил. Выпивай и спи дальше. Тебе надо восстановиться. Есть пока нельзя, это опасно. Голова опять может заболеть. Я не стала даже мысленно пререкаться с мужчиной, потому что боль в голове вновь начала нарастать. Исхватив кружку дрожащими руками, залпом, не обращая внимания на горечь, все выпила. В следующий раз, когда я проснулась, то с удивлением поняла, что не одна сплю на кровати. Рядом со мной спал инкуб правда в одежде и поверх одеяла. Но все же. Чего это он забыл в моей кровати? А затем я все вспомнила, и мне стало стыдно. Видимо, Лель пришел меня проведать и задержавшись, уснул. Немного приподнялась на локтях и почувствовала легкое головокружение, а еще сильную слабость. Вот что значит выучить новый язык. Ощущение такое, как будто по мне поезд проехался. Если бы неестественные нужды Тонни куда бы не пошла и продолжила спать. Но одежду с меня так никто и не снял. И хорошо, а то вообще бы со стыда сгорела. Поэтому хотелось избавиться от нее и помыться, да еще в туалет сходить и поесть. Тем более, что поднос с едой дожидался меня на тумбочке. Правда, все остывшее, но это не страшно. Я и холодное могу сейчас съесть, потому что голодная как волк. Осторожно, чтобы не потревожить мужчину, сползла на пол и на четвереньках Потому что не уверена, что удержусь на двух ногах, поползла в ванную комнату. В ванной стянула с себя одежду, бросив ее прямо на пол. Кое-как посидела на унитазе, а затем забралась в мини-бассейн, потому что на душ я бы точно сейчас не решилась. Вода в мини-бассейне была горячей, и я какое-то время отмокала, стараясь вообще никак не напрягать мозги, потому что боль, хоть и слабая, все еще присутствовала. А затем хотела попытаться помыть голову но сил не хватило. С ужасом поняла, что не смогу даже из мини-бассейна выбраться, не то что из ванной комнаты. На глаза навернулись слезы. Вот что что то, чувствовать себя беспомощной терпеть не могу. Мне кажется, это самое стрёмное чувство из всех, которое я в своей недолгой жизни чувствовала. Меня себя жаль стало, что не сдержавшись, я шмыгнула носом. Ого, ты что это? Без меня заплыв решила устроить? открыл дверь в ванную лель и уставился на меня хмурым взглядом. Я сразу же прикрыла руками грудь, а ноги подтянула к себе поближе. Так, вздохнул мужчина. Меня стесняться не надо, хотя надо. Он хмыкнул, но, видимо, заметив в моих глазах обиду, не стал больше посмеиваться надо мной. Давай я помогу тебе быстро помыться, ладно? Я отвела взгляд в сторону. Без инкуба я из ванной точно не выберусь. Голова все еще гудела. А мысли текли очень вяло. Ладно, печально вздохнула я. Помогай. Взгляд Леля засиял, как будто он выиграл большой приз, и тут же подошел ко мне и занялся волосами. А вот тело я ему мыть не дала, слишком сильно застеснялась. Поэтому Инкоп вымыл мне волосы, вытащил из воды, взяв на руки, и сразу же унес на кровать. Я подумала, что сейчас весь матрас промочу. Нолель что-то прошептал, и я моментально вся и волосы тоже высохла. Магия. Инкуб укрыл меня одеялом и, подтолкнув под голову подушку, взял тарелку с бульоном и с ложечки начал кормить. Это он не зря сделал, потому что я так сильно устала, пока мылась, что даже ложку держать не могла. Короче, сделал я себе попу, большую и жирную. Даже я не знаю, наверное. Все же Инкуб был прав, и надо было как-то самой руны получить. А не таким экстремальным способом. Повара второго взяли, наевшись сонным голосом спросила я. Взяли, взяли, усмехнулся Инкуб с пидавой. Судя по тому, что ты смогла до ванной добраться сегодня, завтра уже будешь бодрой. «Угу», — сказала я и вновь вырубилась. Проснулась я утром и опять с Лелем. Но чувствовала себя намного лучше. Инкуб спал и вновь был в одежде. Первым делом я посмотрела на свой телефон и поняла, что была в отключке целых четыре дня. Вот это я дала. Первым делом я съела все, что было на моем прикроватном столике. Благо на подносе было много всего и вкусно. Потом пошла в душ. Когда вернулась из душа, заметила, что Лель уже не спит и внимательно рассматривает мой телефон. Было бы здорово, если бы смогла сделать еще несколько таких же полагаю, их можно было бы продать за очень высокую цену. Я не смогу, усмехнулась я, потому что в своем мире я была очень далека от подобной техники. У меня по физике была тройка, когда я в школе училась. И то, мне её учительница вытянула, чтобы пинать из класса в класс. Так что увы, я развела руки в стороны. Такое повторить не смогу. Ты как себя чувствуешь? Тут же сменил тему юнкуп и посмотрел на меня очень внимательно. Отлично, улыбнулась я. «И хочу поблагодарить тебя за заботу. Кстати, мне пора работать, а тебе, думаю, стоит отдохнуть. Есть у меня подозрение, что пока я тут отдыхала, за меня вкалывал ты. Глупости, хмыкнул Лель. Я уже выспался. Сейчас приму быструю душ и пойдем познакомлю тебя с персоналом, а то некоторые тебя не знают. Ну ладно, протянула я. Если ты не устал. Лель ушел из комнаты, а я вспомнила про свои растения которые кто-то стаскал и выставил на подоконник и даже полил, судя по мокрой земле. Неужели Инкуб и об этом позаботился? Блин, золото, а не мужик. И со мной столько возился, казалось бы, зачем? Быстро одевшись, я вышла в коридор и ждала Леля возле его комнаты, а сама мысленно рассуждала о том, почему он уделяет мне так много времени. Пока, к сожалению, никаким выводом прийти так и не смогла. Нет, вывод один был. Я ему нравлюсь. Но это как-то очень странно. Мы знакомы всего ничего. С чего я буду ему нравиться? В голову не приходило ни одной здравой мысли. Когда Лель вышел, мы пошли с ним в столовую. Оказывается, персонал уже весь подошел, и Лель официально представил меня всем демонам. Это Людмила. Она администратор и ваша непосредственная хозяйка. Все возникшие по работе вопросы и трудности "Может, смело решать с ней", сказал Лель и сделал шаг назад. «Рады со всеми познакомиться. Если кто-то меня еще не знает и не видел, а те, кто меня помнит на кастинге и при заключении договора, просто хочу еще раз поприветствовать и пожелать хорошего и плодотворного сотрудничества", произнесла я немного пафосно. Ну, что поделать? Надо же было как-то с людьми, ой, то есть с демонами поздороваться. Ну что Не смею больше задерживать, добавила я. Народ разошелся, а меня сразу же окликнул новый повар, чтобы утвердить меню на неделю вперед. Они заставили его вместе с Маисой. Второй повар был мужчиной и вел себя безукоризненно. Вроде бы даже свысока на меня не смотрел. Он показал мне меню, и от меня требовалось поставить свою подпись. Надо что-то решать с припасами. Кое-что скоро закончится. На мою смену хватит, а вот моей уже нет, предупредил меня демон. Хорошо, составьте мне список, и я позабочусь об этом, натянуто улыбнулась я. Осталось только выяснить у Лели, как это сделать. Похоже, без него я пока обойтись не смогу. Когда я вышла обратно в столовую, Юн меня дожидался, сидя за столиком и смотрел в окно на улицу. А я с удивлением заметила, что там настоящая пыльная буря. Ого, часто тут такое бывает. Не удержалась я от вопроса. Редко ответил Лель, и я заметила, что взгляд у мужчины озабоченный. "О", пробормотала я и осторожно поинтересовалась. "Нам ждать неприятностей?" "Трудно сказать", пожал плечами Лель, переведя на меня свой взгляд. "Но ты не переживай, тебя это вообще никак не коснется. Том у нас крепкий. Я обо всем позабочусь". "Ты что-то хотела спросить?" "Вообще вопросов много" печально вздохнула я. Очень сильно хотелось показать Инкубу свою самостоятельность, но некоторые вопросы без его помощи я решить не способна. Вот, я подала Лелю список. Это то, что нужно повару. Лель взял список в руки и предложил мне присесть. Выпечку и хлеб нам привозят каждое утро, молочку раз в три дня. Сразу же начал пояснять он и делать пометки напротив продуктов в списке я же мысленно усмехнулась. Повар тут еще зараза. Зачем было это в список включать, если и сам уже многое знает? Проверка на вшивость? по этим продуктам поставщики обычно заходят раз в неделю. Лейл быстро отметил галочками названия. А вот по мясу надо связаться отдельно. И Я сейчас вызову сюда поставщика, чтобы ты с ним познакомилась. А с остальными познакомишься в течение недели. Они приходят не в раз. А каждый день по очереди, чтобы не создавать толпу. Ещё надо познакомить тебя с поставщиками хозяйственных товаров. Кстати, подобные заявки должны составлять главные горничные и приносить тебе ежедневно. Хорошо, кивнула я. А работу горничных как проверять? Поверь, если они сделают её плохо, тебя об этом расскажут владельцы комнат. А вот общественные места лучше проверять самой. «Фуф, ну вроде пока вопросов нет, почесала я затылок. Но подозреваю, что появится. И я всегда к твоим услугам, улыбнулся мужчина. Я хотела тебя поблагодарить, вспомнила я о самом важном. Ты столько возился со мной, а я не стоит, прервал меня Инкуб. Мне нравится о тебе заботиться. Почему? не удержалась я от вопроса. Зачем тебе это? «Все просто, ты нравишься мне, ответил Лель, серьезно смотря мне в глаза. С чего бы это? Не скрывая скепсиса в голосе, спросила я: "А почему ты в это не веришь? Почему ты не можешь не нравиться?" С удивлением ответил Лель: "Ты красивая умная женщина. Неужели этого недостаточно? Здесь много красивых и умных женщин". Покачала я головой. "Но нравишься мне именно ты". Улыбнулся он и, протянув руку, убрал прядь волос мне за ухо, и поверни, каждая женщина здесь пускает меня в свои сны. А это значит лишь одно: Лель сделал паузу, заинтриговав меня, и я спросила: "Что же? То, что и я нравлюсь тебе?" Иронично усмехнулся мужчина. "Ты в зеркало себя видел?" хмыкнула я в ответ и тоже улыбнулась. "Кому ты можешь не нравиться?" "Здесь сенок бы красивый", ответил Лель. "Однако только лишь я удостоился приглашения". Я опустила голову вниз, не зная, что ответить. "Может, мне стоит тратить время?" вкратчиво спросил меня Лель. Ведь мы оба осознаем, что нравимся друг другу больше, чем кто-либо другой. Так почему бы нам не проводить его вместе? И я с шумом выдохнула. Ты прав, но я посмотрела на мужчину. Но приподнял он одну бровь. Но я так сразу не могу. Мне сложно, и немного страшно. Вдруг я привыкну, а потом тяжело будет отвыкать. Последнюю фразу я произнесла шепотом, чувствуя, что не справляюсь с волнением. Зачем отвыкать? Искренне удивился Лель. Не надо от меня отвыкать. Я для тебя всего лишь новое развлечение, сказала я, глядя в глаза мужчине. А я так не умею, понимаешь? Я не могу. Мне нужны серьезные отношения, и Лель вдруг положил на обе мои руки свою горячую ладонь. И я поняла, что еще бы чуть-чуть и порвала список от волнения, на котором он делал рабочие отметки. Но он как меня вовремя остановил. Я понял тебя, сказал он. Может, ты и права в чем то Мне стало ужасно обидно. Неужели я и правда для него новое развлечение? А самое неприятное то, что, кажется, я уже привыкла к мужчине. Я поторопился, прости, сказал мне Лель. Давай не будем больше об этом говорить. Да, кивнула я и постаралась сменить неловкую тему. Ты говорил, что хочешь вызвать поставщика, чтобы я с ним познакомилась? Давай так, Лель посмотрел меня с улыбкой, но на этот раз она не касалась его глаз. Я вспомнил, что у меня есть одно важное дело. Сейчас я отправлю к тебе Террена. Он во всем тебе поможет. Хорошо? Ладно, кивнула я, смотря на Инкуба во все глаза. Он обиделся на меня, что ли? Хорошо, ответил Лель. Тогда будь в кабинете. Он резко встал и пошел ко входу в основание здания, а я, проследив за его уходом, посмотрела на улицу. Кажется, буря стала еще сильнее, потому что видимость была нулевая. Настроение у меня тоже было на ноле. Я какое-то время посидела еще, не зная, что и думать, а потом, встряхнувшись, пошла в свой кабинет. Террен сейчас придет, а меня нет. Да и я ведь этого и хотела, правильно? Но до кабинета мне дойти не удалось. Меня остановила старшая горничная, и мы вместе отправились в хозяйственный склад. Надо было выдать девушкам много разных мелочей. На складе я нашла стол и большой журнал. В нем до этого кто-то вел записи, наверное, предыдущий администратор, и судя по подписям, еще и сам Лель. Здесь тоже записывал, что и кому выдавал. Вот тут я мысленно поблагодарила Леля за то, что он помог мне быстро изучить местный язык. Иначе я не знаю, что бы я делала. Вместе со старшей горничной мы исследовали быстросклад. И я выдала ей все, что она попросила, при этом потребовав с неё подписи за каждую единицу товара. Пока мы с ней возились на складе, подошли официанты и попросили у меня полотенце. Тоже пришлось искать, выдавать и опять все в журнал записывать. Видимо, все прознали, что я выдаю хозяйственную мелочь, поэтому ко мне еще и садовник пришел. Вот кто мне мозг чуть наизнанку не вывернул. Что за демон, а? Дарм что вампир. Умеет же нервы мотать потребовал от меня какие-то специальные добавки для поливки цветов в саду. Я их кое-как нашла. Склад большой, мелочёвки много. Здесь бы ревизию сделать, чтобы понять, что и где лежит. Когда народ рассосался, на пороге склада появился Терон. "Меня к тебе Лель направил. Попросил вызвать мясника, чтобы ты с ним поближе познакомилась и контакты артефактов у него взяла", сказал он куб. Ох, вспомнила я про то, что хотела сходить в местный салон связи. Что-то не так, приподнял свою бровь Тэран. Я вспомнила, что мне надо свой артефакт связи зарегистрировать, чтобы он работать начал. Так в чем проблема? пожал плечами Нкуб. Да нет, особо ни в чём, махнул рукой. Только мне направление укажи, я сбегаю быстренько. Ты сейчас собралась идти? удивился Тэран. А когда? растерянно спросила я. Надо же решить этот вопрос, иначе я работать нормально не смогу. Там буря поднялась. Может, на завтра отложить? А будет завтра закончится?» Трудно сказать. Протянул Инкуп. Возможно, что нет. Тогда лучше сегодня сходить. Объяснишь, куда идти? Какое-то время Инкуп смотрел на меня скептически, а затем печально вздохнув, кивнул. Я тебя провожу. Только тебе надо выдать хороший магический плащ, защищающий от песка. Я могу купить, поднялась я со своего места. Я на время дам свой, хмыкнул Террен. У меня есть запасной. Ладно, кивнула я. Тогда жди у выхода, сейчас принесу. Я закрыла склад и пошла обратно в столовую, заодно по пути проверяя, нет ли где какого мусора. Вроде пыли не видно, и вообще вполне чистенько. Потом надо будет пробежаться по всему зданию проверить. Террен пришел в столовую через 10 минут и выдал мне плащ. Он был похож на обычный дождевик, черного цвета с широким капюшоном. Я думала, утону в мужском плаще. А он оказался моего размера. Это женский? спросила я Инкуба. Нет, покачал он головой. Это артефакт. Он умеет подстраиваться под того, кто его носит. Ого, присвистнула я. Дорогая, наверное, вещь. Десять тысяч золотых, небрежно обронил Терран. Сколько? неверяще посмотрела я на мужчину. «Десять тысяч», — повторил он и двинулся к выходу. Слушай, пробормотала я. А может, мне не стоит такую дорогую вещь носить? Может, что-то попроще есть? А вдруг я испорчу как-нибудь его? Я же с тобой не рассчитаюсь никогда. Людмила. Террен повернулся и посмотрел на меня, не скрывая иронии во взгляде. Этот артефакт невозможно повредить. Он потому такой дорогой. Мы теперь идем, а то салон связи закроется, и мы не успеем. Есть у меня подозрение, что они сегодня работают до обеда. Но если ты так говоришь, вздохнула я тогда ладно, идем». Мы с Анькубом вышли на улицу, и я с удивлением поняла, что песок не может попасть на террасу перед зданием. Он как будто натыкается на невидимую преграду и огибает ее. "Держись крепко", сказал мне мужчина, подавая свой локоть. "А то ветром снесет». Хорошо кивнула я, взяв терна под руку, и мы двинулись вперед. Стоило сделать пару шагов, как меня ветром припечатало к инкубу, и я не подозревала, что он настолько сильный. Если бы не мужчина, не думаю, что смогла бы и шаг сделать. Террон подхватил меня за талию одной рукой и буквально потащил куда-то. Не знаю, куда мы шли. Я все равно ничего не видела. Благодаря плащу песок не попадал мне в лицо, и на том спасибо. В конце концов Террону, видимо, надоело тащить меня волоком, и он просто подхватил меня на руки и громко крикнув: "Держись за шею!" Пошел дальше уже намного быстрее.